глава 11 Гей веселые товарищи, от чего вы ПРИГОРЮНИЛИСЬ и повесили головушки в старом замке бальверии старинная шотландская баллада На другой день было воскресенье, которым особенно тяготились в васасбальди тенголле Поутру все семейство неизменно присутствовало на богослужении, после чего дух скуки безжалостно овладевал всеми, и трудно было сказать, кого он мучил больше, за исключением Рашлейга и мисс Вернон. Рассказ о моих вчерашних приключениях позабавил немного сэра Гильдебранда, и он поздравил меня с избавлением от морпецкой или гэксгамской тюрьмы так же хладнокровно, как если б дело шло о счастливом падении с лошади. «Ты счастливо отделался, юноша. Не позволяй себе впредь таких отчаянных проказ. Помни, что почтовые тракты короля открыты для всех, и для вигов, и для ториев. Но, клянусь честью, сэр, я ни на кого не нападал. Оскорбительнее всего для меня то, что каждый уверен — Будто бы я принимал участие в таком гнусном преступлении, как грабёж. Во-первых, я ненавижу и презираю всякое насилие, а во-вторых, у меня вовсе нет желания рисковать своей жизнью и подвергнуться каре законов. Ну ладно, ладно, мальчик, будь по-твоему. Ведь я не допрашиваюсь. Никто не обязан оговаривать себя. Вольному воля, спасённому рай. А попадёшься, так не пеняй. Рашлейк заступился за меня, однако это выходило у него так, как будто он старался убедить отца только в необходимости поверить мне для виду, вместо того, чтобы подтвердить мою невиновность. В своём собственном доме, дорогой сэр, и вдруг говорить подобные вещи родному племяннику. Зачем же обижать мистера Френка, сомневаясь в правдивости того, что он так настойчиво утверждает? Конечно, вы заслуживаете полной откровенности с его стороны, и я уверен, что он обратился бы к вашему великодушию, если бы вы могли помочь ему выпутаться из этой загадочной истории. Но суд оправдал кузена, и никто теперь не вправе считать его виновным. Я сам был вполне уверен в непричастности молодого джентльмена к грубому насилию, и полагаю, что семейная честь обязывает нас защищать его доброе имя словом и оружием, Если бы кто-нибудь в околотке вздумал задеть его. Рошлейк, заметил отец, пристально посмотрев на него. Ты хитрый малый. Ты слишком хитер для меня и многих других, но смотри, не пересоли. Геральдика не допускает двух лиц под одной шапкой. Да. Вот, кстати, вспомнила Геральдики. Пойти разве почитать Гвиллима? При этом сэр Гильдебранд зевнул так громко и заразительно, точно богиня в Дунцеаде. Гиганты-сынки послушно откликнулись ему, после чего разбрелись по разным углам замка, каждый отыскивая себе при времени сообразно личным вкусом. Перси отправился распивать мартовское пиво с дворецким, Торни принялся острогать палки, Джон насаживал мух на рыболовные крючки Дик стал играть в орлянку правой рукой против левой, а Вильфред — грызть ногти и, мурлыкая себе под поднос, дремать в ожидании обеда. Мисс Вернон удалилась в библиотеку. «Мы остались вдвоем с Рошлейгом в старинной зале, откуда слуги с обычной бестолковой суетой и шумом унесли, наконец, остатки весьма существенного завтрака». Я воспользовался этим удобным случаем, чтобы упрекнуть младшего кузена за оскорбительный тон, которым он вздумал защищать меня перед дядей. Я откровенно сказал ему, что он должен был объяснить отцу всю неосновательность его подозрений, а не только советовать ему держать их про себя. — Я ничего не мог сделать, дорогой друг, — оправдывался Рошлейк. Когда отец заберет что-нибудь себе в голову, его ничем не разубедишь. хотя надо отдать справедливость старику, что он редко подозревает людей в дурных поступках. Я убедился на опыте, что в таких случаях с ним лучше не спорить. Противоречие только сильнее раздражает его. Если нельзя вырвать с корнем сорную траву, лучше косить ее, едва она появится, пока, наконец, она сама не пропадет. На сэра Гильдебранда не действуют никакие доводы. Он способен из упрямства отрицать самые очевидные факты, а также твердо верят в непогрешимость своих мнений, как мы, католики, верим в непогрешимость римского папы. Однако мне крайне неприятно жить в доме человека, да еще вдобавок близкого родственника, который упорно считает меня мошенником, способным грабить на больших дорогах. Безрассудное мнение моего отца, хотя мне как сыну и не следовало бы так выражаться, не может бросить тени на ваше доброе имя. Не думайте также, что сэр Гильдебрандт считает такое поведение предосудительным. На подобный поступок он смотрит из политической, и нравственной стороны, как на похвальный подвиг, как на ослабление наших врагов, как на истребление силы Амалика. Ваше мнимое участие в похищении чемодана мистера Мориса только заставит отца более уважать вас». Я вовсе не добиваюсь чужого уважения, мистер Рашлейк, основанного на гнусностях, унижающих меня в собственных глазах, и полагаю, что оскорбительные подозрения, которым я здесь подвергаюсь, послужат мне достаточным поводом покинуть Асбальдистон Стангол, предварительно списавшись об этом с моим отцом. Едва заметная улыбка мелькнула на смуглом лице Рошлейга, которая редко выдавала его сокровенные чувства. Однако он постарался скрыть ее под тяжелым вздохом. «Вы счастливый человек, Фрэнк. Вы можете гулять, как ветер в поле. С вашей ловкостью, изящным вкусом, талантами вам легко повсюду найти себе общественный круг, где вас оценят лучше, чем среди скучных обитателей этого замка, тогда как я...» Он замолчал. «Неужели ваша судьба до такой степени печальна, что вы можете завидовать мне, изгнаннику, лишённому родного крова и потерявшего расположение своего отца? Не забывайте, что ценой кратковременной жертвы вы купили широкую независимость. Я уверен, что неудовольствие вашего батюшки продлится недолго. Как приятно быть самому себе господином, и развивать свои дарования на поприще, к которому вы чувствуете особое влечение и на котором, без сомнения, завоюете выдающееся место. По-моему, славы и свобода достанутся вам недорого, если для этого вы проведете несколько недель в Северной Англии, даже когда местом вашей ссылки будет скучнейший Асбальдистен Вы можете сравнивать себя с Авидием, изгнанным во фракию, но не имеете основания писать подобные ему тристия. «Не понимаю, откуда вы могли узнать о моих праздных занятиях?» — заметил я краснея, как новичок-писатель. «Недавно к нам приезжал сюда посланный вашего отца, его приказчик, молодой франт по имени Твайнель. От него я слышал, что вы втайне посвящаете свой досуг музам». Он прибавил даже, что некоторые из ваших стихотворений заслужили восторженные похвалы компетентных судей. Насколько мне известно, Трэшем, ты никогда не пробовал слагать звучных рифм, но, вероятно, встречал на своем веку юных и старых поэтов, хотя и не игравших важной роли в храме Аполлона. Тщеславие свойственно им всем, начиная от знаменитого певца Твикингемских садов и кончаясь жалким кропателем виршей, которого он осмеял в своей дунциаде. Я сам не избежал общего недуга и тотчас поддался на удочку, не сообразив того простого обстоятельства, что молокосос Твайнель ни по своим вкусам, ни по своим привычкам не был человеком, интересующимся литературой, а потому не мог быть знаком с двумя-тремя мелкими стихотворениями, которые я читал когда-то в кофейне Беттона, а тем более не мог знать мнения критиков, заглядывавших в это скромное убежище непризнанных талантов. Заметив мое легковерие, Рошлейк воспользовался им и начал робко, но настоятельно просить, чтобы я показал ему свои литературные опыты. «Приходите посидеть вечерок у меня в комнате», — продолжал мой кузен. «Вскоре я буду принужден отказаться от всех эстетических наслаждений и променять их на каторжный труд в торговой конторе с ее сухими ежедневными занятиями. Уступая желанию отца, я приношу тяжелую жертву ради пользы семьи. Мое сердце всегда лежало к тихим и мирным занятиям, к которым я был подготовлен воспитанием». Тщеславие не настолько ослепило меня, чтобы я не мог понять такого грубого лицемерия. «Вы никогда не уверите меня, — сказал я, — что вам действительно жаль применять звание безвестного католического патера и связанные с ним лишения на богатство и светскую жизнь со всеми ее удовольствиями». Рошлейк понял, что хватил через край, хвастаясь своим бескорыстием и скромными привычками. Он с минуту молчал, Очевидно, соображая, насколько нужно прикидываться передо мною святошей и как далеко можно зайти в своей искренности, качество которым младший Асбальдистон никогда не злоупотреблял. В мои годы, — начал он, наконец, с улыбкой, — конечно, нельзя считать для себя наказанием богатство и возможность жить в свете, хотя, в сущности говоря, эти блага могут быть и опасными для нас. Но, извините меня насчет моего будущего назначения, вы сильно ошиблись. Да, мне предстояло сделаться католическим священником, однако небезвестным. Нет, сэр, Рашлейк Азбальдистан выиграет гораздо менее, даже сделавшись богатейшим коммерсантом в Лондоне, чем поступив в духовное звание. Вспомните, что служители католической церкви видят у своих ног... Венценосцев. Мои родственники пользуются большим расположением изгнанной династии, которая, в свою очередь, пользуется большим и заслуженным весом в Риме. Для меня же не пропало даром данное мне образование, и я успел развить свои врожденные способности. Значит, при самом трезвом взгляде на вещи, вовсе не обольщаясь несбыточными фантазиями, Я могу надеяться достичь высокого духовного сана, а в своих сокровенных мечтах стремиться еще выше. «Почем знать?» — прибавил он, смеясь. рошлейк обыкновенно говорил, полушутя, полусерьезно. «Может быть, кардиналу Асбальдистону при его знатности и сильных связях суждено управлять судьбами царств, как рожденному безвестности Мазарини или Альберони?» сыну итальянского садовника. «Не стану с вами спорить, — отвечал я, — но на вашем месте я не стал бы сожалеть о такой неверной и сомнительной карьере». «Да и я тоже», — заметил Рашлик. «Если бы знал, что мне предлагают взамен что-нибудь прочное. Но и на поприще коммерции все будет зависеть для меня от обстоятельств, с которыми я могу познакомиться только путем личного опыта. Вот...» Хоть бы взять первым делом характер вашего отца. Не хитрите, Рашлейк. Признайтесь откровенно, что вам очень хочется познакомиться с ним заочно. Если вы, подобно Диане Вернон, становитесь под знамя искренности, то будь по-вашему, действительно, это мне очень любопытно. Ну так слушайте. В моем отце вы встретите человека, выбравшего дорогу наживы не ради золота, которым она усеяна, но ради всестороннего применения своих способностей. Его деятельный ум удовлетворился бы всякой другой профессией, требовавшей большого напряжения энергии, хотя бы она и не приносила особенных выгод. Отец мой принадлежит к разряду тех редких людей, которые любят труд ради труда, и если он разбогател, то благодаря своей крайней умеренности. Его расходы не возрастали, как у большинства, пропорционально доходам, и потому состояние батюшки постепенно увеличивалось. Откровенный по натуре, он ненавидит притворство в окружающих, и в этом отношении его не проведешь никакими ловкими фразами, никакой вкратчивостью. Он молчалив сам и не любит говорунов. Это легко объясняется тем, что предметы, особенно близкие его сердцу, не дают большого материала для разговора. Отец строго исполняет обязанности, налагаемые религии, но вам, Рашлейк, нечего бояться его вмешательства в дела вашей совести, так как он считает веротерпимость неприкосновенным принципом политической экономии. Однако, если вы принимаете близко к сердцу интересы якобитской партии, что весьма естественно предположить, то советую лучше не распространяться об этом перед моим отцом, как воздерживаться также от всякой попытки отстаивать Ториев с их претензиями. То и другое одинаково ненавистно моему отцу. В заключение скажу, что он тверд в своем слове и требует, чтобы оно было законом для его подчиненных. Отец не забывает своих обязанностей к другим и не позволяет никому забывать свои обязанности к нему. Заслужить его расположение можно, только беспрекословно исполняя его приказания. Это он ставит выше сочувствия к себе. Главные недостатки отца происходят от его пристрастия к торговле. Всякая иная деятельность, не имеющая к ней прямого или косвенного отношения, кажется ему ничтожной и не заслуживающей внимания. «Вот мастерский портрет!» — воскликнул Рашлей, когда я умолк. «Ван Дик – маляр в сравнении с вами, Фрэнк!» «Я так и вижу перед собой во весь рост вашего почтенного батюшку со всеми его достоинствами и недостатками. Он любит и чтит короля, потому что видит в нем нечто вроде лорда-мэра государства или директора департамента торговли. Он благоговеет перед палатой общин за то, что она издает тарифы и накладывает пошлины, и уважает перов, потому что лорд-канцлер сидит в мешке с шерстью. «Мой портрет представляет верный снимок, а у вас вышла карикатура, Рашлейк». «Но взамен развернутые перед вами карты Дюпей, сообщите мне, пожалуйста, кое-какие географические сведения о тех неведомых странах, куда вас выбросило бурей», — досказал да мой кузен. «Это не стоит труда. Мы обитаем не на острове Калипсо с его таинственными рощами и запутанным лабиринтом тропинок». У нас кругом одно пустынное Нортумберлендское болото, где нет ничего привлекательного для взора. Вы можете в полчаса изучить эту обнаженную местность так же хорошо, как если бы я нанес ее на бумагу при помощи карандаша и циркуля. О, у вас есть кое-что заслуживающее внимания. Что вы скажете, например, о мисс Фернан? Ведь она может оживить какой угодно пейзаж, хотя бы он представлял даже пустынный берег Исландии. я отлично заметил что рошлейгу не понравился такой оборот разговора но моя откровенная сообщительность давала мне право задать ему несколько вопросов рашлейк понял это и не стал от них уклоняться хотя очевидно опасался попасть в росак в последнее время я отдалился от мисс фернан и мы реже бываем вместе сказал он в прежние годы я был её наставником но по мере того как она обращалась из ребёнка в девушку, мои разнообразные занятия, важность духовного сана к которому я готовился, и те особые условия, в которые поставлена моя кузина, словом, наше обоюдное положение делало прежнюю короткость между нами опасной и неуместной. Моя сдержанность, конечно, могла показаться обидной, мисс Вернан, но того требовал от меня долг порядочного человека». С моей стороны было бы слишком недобросовестно и рискованно поддерживать дружбу с молодой красавицей, девушкой, увлекающейся, которой предстоит, как вам должно быть известно, или поступить в монастырь, или выйти замуж за предназначенного ей жениха. «Поступить в монастырь или выйти замуж по неволе?» — воскликнул я. «Но неужели для мисс Вернон нет другого исхода?» Решительно нет. со вздохом подтвердил Рашлейк. «Надеюсь, мне не надо предостерегать вас об опасности чересчур тесного сближения с моей кузиной. Вы светский человек и сумеете наслаждаться её обществом, не переходя границы дозволенного. Но помните, у Дианы пылкий характер, и ваша житейская опытность должна охранять её и вас самих. Вы видели вчера образчик её легкомыслия, и пренебрежение к правилам приличия. В словах Рошлейга было много правды и здравого смысла, чего я не мог отрицать. Он дружески предостерегал меня, и я не имел права истолковывать приврат на его участие. Но в то же время у меня так и чесались руки убить на месте этого нахала за подобные речи. «Чёрт бы побрал его наглость», — подумал я. Неужели он хочет уверить меня, будто бы Диана влюбилась в его скверную рожу и упала так низко, что нуждалась в холодности такого урода, чтобы устоять против безрассудного увлечения? Я добьюсь от него правды хотя бы палкой. Однако я постарался обуздать свой гнев и с притворным равнодушием заметил, что действительно очень жаль видеть в девушке умной и образованной, как мисс Вернон, «Резкость манер и недостаток выдержки». «Да, она держит себя чересчур свободно и ничем не стесняется», — отвечал Рашлейк. «Но могу вас уверить, что у нее придоброе сердце. Сознаюсь откровенно, что мисс Вернан по-прежнему будет настойчиво выказывать свое отвращение к монастырской жизни и к своему суженному. А мне в то же время повезет в царстве Плутона». то я не прочь возобновить наши прежние дружеские отношения и жениться на моей кузине. Однако мой двоюродный братец Рашлейк Азбальдистан — самый безобразный и самонадеянный фатишка, которого мне только случалось встречать, — подумал я. Но, — продолжал Рошлейк, как бы отвечая на свои собственные мысли, — мне не хотелось бы отбивать невесту у Торнклифа. — Как? — «У Торнклифа? Разве Диане фернанн предстоит выйти за вашего брата?» — спросил я с величайшим изумлением. «Ну да. По желанию ее отца и в силу одного семейного договора она непременно должна выйти за одного из сыновей сэра Гильдебранда. диани Вернон выхлопотали в Риме разрешение выйти замуж за своего двоюродного брата Бланк Асбальдистона Эскваэра. сына сэра Гильдебранда Асбальдистона из Асбальдистон-Голля, баронета и прочее, прочее. Для имени будущего мужа оставлен в документе пробел. После того требовалось только сделать выбор счастливца между нами шестью. Так как Перси редко бывает в трезвом виде, то отец остановился на Торнклифе, как на следующем по старшинству и признал его наиболее достойным продолжать род Асбальдистенов. «Но, пожалуй, молодая девушка была расположена сделать выбор между нижними ветвями вашего генеалогического древа», спросил я, довольно неискусно стараясь придать шутливый тон моей речи. «Не думаю», — отвечал Рашлейк. «В нашей семье выбор небогат. Дик отчаянный игрок, Джон Дубина, а Вильфред — осёл». «Мне кажется, что отец совершенно правильно выбрал мужа для бедной Дии». «Присутствующие, конечно, исключаются», — вставил я. «Обо мне не могло быть речи, ведь я готовился к духовному званию. Не будь этого обстоятельства, то в качестве наставника и руководителя мисс Вернон я, разумеется, мог бы рассчитывать на предпочтительный выбор отца». Но и сама мисс Вернон, конечно, была того же мнения. «Не думайте этого», — возразил Рашлейк с напускной скромностью, которая, на самом деле, должна была вполне подтвердить мое предположение. «Дружба. Одна дружба существовала между нами и нежное расположение расцветающей девической души к своему единственному учителю. Любовь миновала нас. Я уже сказал вам, что сумел вовремя подчинить свои чувства благоразумию. Я не имел желания продолжать этого разговора, а потому поскорее отделался от Рошлейга и ушёл к себе в комнату. Там я принялся ходить взад и вперёд, волнуясь и повторяя вслух выражения, особенно задевшие меня за живое. Пылко увлекающаяся натура, нежная привязанность, любовь, как бы не так. Диана Гёрнн, красавица из красавиц, самая восхитительная девушка, которую я только знал, И вдруг она влюбится в этого кривоногого, кривобокого, ковыляющего негодяя. Горбатый урод, не дать не взять Ричард Третий. Впрочем, он имел столько случаев вскружить голову Диане во время своих проклятых уроков. Ведь эдакий человек как раз влезет в душу своими вкрадчивыми речами. Ничего нет мудреного увлечься им в такой глуши, где, кроме Рашлейга, молодая девушка не видала возле себя другого существа, способного рассуждать и действовать здраво. а частые придирки мисс Вернан к двоюродному брату, которому, однако, она отдавала полную справедливость, называя его умным и необычайно ловким. Не могли ли они происходить от уязвлённого самолюбия вследствие очевидного охлаждения к ней бывшего наставника? Но хоть бы и так. Мне-то что за дело? Из-за чего я бешусь и выхожу из себя? Разве Диана единственная хорошенькая девушка, влюбившаяся в урода и вышедшая за него замуж? Такие случаи бывают сплошь и рядом. В сущности, что мне до нее? Хотя бы она и не была связана ничем, ни с одним из этих противных асбальдистонов. Католичка, якобитка, гусар в юбке. Увлечься ею было бы с моей стороны верхом безумия. Однако все подобные доводы лишь слегка охладили мою пылкую досаду. Сердце у меня больно щемило, когда я сошел к обеду, в самом мрачном настроении духа, какое только можно себе представить.